Беспорядки Главной причиной всех беспорядков на флоте является недовольство матросов, офицерами немецкого происхождения. Недовольство это особенно усилилось после явной измены капитана первого ранга фон Дэна, который командовал крейсером «Новик». Фон Ден вынужден был застрелиться. После же ареста матросов на Гангуте озлобление флота настолько усилилось, что на некоторых судах могут произойти случаи выбрасывания нежелательных офицеров за борт. Из секретного доклада премьеру Российской империи Гаремыкину, исходящий номер бумаги 178 383 от 17.11. 1915 года Гельсингфорс Дыхание войны не коснулось столицы Великого княжества финляндского. Магазины битком набиты отборными товарами. Шумели по вечерам ярко освещенные Карпаты, где по традиции моряки оставляли свое жалование. Рынки были завалены всяким добром, По чистеньким улицам шлялись разодетые, с пышными муфтами в руках деловитые красотки, предлагая прохожим офицерам. «Господин Ковторанг, разве вам не хочется поцеловать меня на сон грядущий?» Подвластная Российской империи Финляндия не воевала. Финнов не брали на фронт, не облагали их военным налогом. Между тем в стране росло националистическое движение. Отношение же финнов к русским с войною заметно изменилось, но любой вопрос они отделывались кратким «неамюра» — «не понимаю» и «кончено». Спиртные напитки были запрещены, но в пивных еще торговали крепким финским «каля», а «денатурат» шел из-под полы, как и в России. «Флот» На стороже стоял на рейдах Гельсингфорса до весны, закованной в панцирь льда. Всем своим грозным видом русские дредноуты как бы внушали финской столице, что Российская империя не собирается уходить отсюда по-добру-поздорову. В морозной дымке рассветов спалуб кораблей виделся уютный город на скалах. Золотился купол православного собора, С ранцами за спиной бежали детишки в русские гимназии. Флот линейный, флот чудовищных мастодонтов, способных в жарком дыхании башен оставить от Герсингфорса пух и перья, прах и пепел. А на ледовом рейде — своя особая житуха. Дредноуты напоминают хутора заядлых единоличников, разбросанные подальше один от другого. «Сосед, ты не мешай соседу!» Для связи между ними протоптаны дороги, укрытые дощатыми настилами с поручнями. Между кораблями-хуторами с раннего рассвета бегают за индивелые лошаденки с санками. когда подвезут дровишки, свежий хлеб, почту, когда навалом тащат подгулявших мичманов с берега. Чтобы сберечь внутри промерзлых громадин тепло, броневые палубы линкоров на время зимы обшиты досками. В командных кубриках топятся печки и уютно копошится над гаванью дымок». По утрам матросы с гоготом, играя силой, которые девать некуда, покалывают дровишки для камбузов. Рай! Ну, совсем как в родимой деревеньке. Несведущего человека, попавшего на рейд Герсингфорса, поражало обилие катков, окруженных веселыми елочками, воткнутыми в сугробы. Каждый дредноут считал нужным соорудить возле катка здоровенную снежную бабу с большими титьками. Бабу любовно окрашивали клюквенным квасом, вместо глаз две картошины, вместо носа морковка. По вечерам, когда Гельсингфорс утопал в море огней, ревели над рейдом корабельные оркестры, играя трепетные вальсы и мазурки. Из предместья города по мосткам приходили стыдливые барышни, держа под локотками, как бальные туфельки, стальные коньки. В блеске разноцветных фонариков начиналось катание под музыку. Матросам выдавали тогда особые свитер из белой шерсти, И какой-нибудь баталер Шурка Сметанин лихо выкручивал фортеля на коньках в паре со смешливую финкою Кайсой. Ах, немало вспыхнул романов на льду Гальсингфорского рейда, немало разбилось об лёд сердец, сколько поцелуев-то было сорвано украдкой, за теми вон елочками. Все было так, внешне прекрасно, но не следует забывать, что во всем этом был заложен глубокий политический смысл. Читатель вправе спросить, а при чем здесь политика? Однако от нее в 1915 году никуда не уйдешь. В этом обилии сверкающих огней, в этих печальных наплывах грустящего вальса, в этих режущих лед коньках, Политика. Причем политика — это контрреволюционная. Начало ей положил фон Эссен, отличный комфлот, но убежденный монархист — Канин продолжил ее. Адмиралы понимали, что запертый во льдах флот, лишенный с войною заграничных плаваний, которые всегда отвлекали матроса от нужд общественных, такой флот способен в тягостные зимние вечера засесть за марксизм. В узкие будто крысиные норы отсеки, куда редко заглядывают офицеры, опять будут сползаться словно ужи, и будут читать шепотком, обсуждать, готовить бунты, бунты, бунты. Официально же бунты назывались лукавым словом «беспорядок». Если в дни мира поощрялись в матросах пьянство, тоже спасающее от политики, то теперь, в дни сухого закона войны, Была найдена пьянству хорошая замена. Пышным букетом на Балтфлоте расцветали кружки самодеятельности, бренчали в кубриках балалайки самородков, открытых офицерами в корабельных недрах, надрывались в пении глотки сигнальной вахты, приученной для лихости вообще орать, когда надо и не надо. Но главное — спорт. Эссен Премудро Акизмий Искушения залил катки возле кораблей, обсадив их елочками, ради изоляции тех же кораблей. На флоте насаждался культ грубой физической силы, которая издавна восхищает всех моряков. Порою матчи классической борьбы между крейсерами и эсминцами обсуждались с большей горячностью, нежели последние известия с фронта. Каждый корабль. Каждый дивизион, каждая бригада имели своего чемпиона. Таких бугаев берегли и холили. Силачам давали по кольцу краковской колбасы в день. Хоть тресни, только побеждай. Командование вешало на плечи чемпионов лишние лычки, контриков. Еще бы не жить. А чемпионом от первой бригады линкоров был гальванёр Семенчук. Страшно. Трофим Семенчук никогда не забудет этого дня, того памятного дня, когда в крюковских казармах его раздели догола и гоняли от стола к столу. Из самых здоровых врачи выбирали отменно здоровущих, с ногами словно чугунные кнехты для швартовки. и на спинах крепышей русской провинции цветным мелом писали две непонятные буквы г э с этими то буквами он и попал в гвардейский флотский экипаж притихшие сидели новобранцы на нарах Кто-то опустил слух, что домашние запасы сейчас отберут, а потому надо слопать все сразу. Из мешков сыпалась последняя родная благодать — пироги с треской, яйца печеные, соль в бумажке, сало бабкина, бутылки с топленым молоком, закрытые бумажными затычками. Стали матросы подминать все в чистую, чтобы не было потом жалко чавкали молча, испуганно, без аппетита. Вдруг откуда ни возьмись налетели шакалы сверхсрочники со своими мешками. Еще расселись -то они в ресторанте. Всякую тут, знаешь, понимаешь, жратву не пуста вот трескают. А ну сыпь сюда и все халява скопская!» Или не знаешь-понимаешь, что от неказенной пищи на флоте крысы заводятся?» В жадно растопыренные мешки унтер-офицеров новобранцы покорно кидали остатки домашнего, а в торбе у Семенчука хранилась еще бутылка с водкой, на него и налетели, как коршены. «Давай водку сюда, такой сякой немазанной!» — Да ведь крысы-то, — отвечал Семенчук-рабея, — но, со знанием дела, крысы-то, говорю, отводки никогда не заведутся. Только он это произнес, как ему врезали по зубам, а бутылку отобрали, внушив при этом. — Эх ты, серость! Крысы не заводятся, это верно. Зато отводки клопы бывают, которых стерпеть на флоте никак нельзя. А потом был Кронштадт и была школа гальванеров. Два года в парня вбивали безжалостно, как гвозди в стенку, механику, электротехнику, математику и даже правописание. Гальванер на корабле птицы высокого полета, от самых Марсов, с высоты которых чечевицы дальномеров прощупывают дистанцию до врага. И до самых нижних отсеков, где высокую алгебру боя, в секунды отрабатывают бездушные автоматы. Во всем этом сложнейшем хозяйстве огня, стали, токов и оптики гальванер должен быть точен, неустрашим, проворен, смышлен, везде сущ. Наконец, погнали всех, как баранов. «На каталажку!» «На каталажку, значит, на корабли». Флот — штука странная. Сколько ужасов наслышится новобранец про железные коробки отсеков, похожие на тюремные камеры, про чудовищные взрывы погребов, возносящие корабли к небесам, как пыль. Идет молодой матрос на каталажку и трясется всей шкурой. Ай-два, ай-два. Но вот в просвете гельсингфоргской эспланады яростно блеснет синева, А там, зовущий и тревожно, закачаются крестовины мачт, и невольно парни усиливают шаг. Душа сама, будто ликуя, просится в эту синеву, ее влекут к себе своей неземной красотой чеканные профили кораблей, и уже не хочется думать о будущих тягостях. Как ни была сурова морская служба, но человек так уж встроен, что лучше пять лет жестокой романтики на море, нежели один месяц постылой жизни в вонючей казарме на берегу. Трофим Семенчук выдержал. Он прошел через все. Из десяти кандидатов на гальванную службу было по семь-восемь человек от Сева. Люди разбивались в люках. гробились, обметал с высоты Марсов, они сходили с ума в железных ущельях коридоров, среди горловин, автоматов и башен. Лучшие и выносливые оставались. И вот теперь, теперь-то, Семенчук, даже благодарен судьбе, сам чувствовал, что выковался в человека, каким раньше и не мечтал быть, приобрел знания, которые пригодятся и на гражданке. Полюбил читать книги, а до флота думал, что это дело господское. Одного зуба лишился, это тоже так, но... Повидал Европу, посмотрел, как живут люди за границей, научился и мыслить пошире. За год до войны Семенчук уже был большевиком. Трофим — матрос крупный, видный, не курящий. После нелегкой жизни дома он отъелся на жирном корабельном пайке, когда в миске каждого среди кусков мяса ложка дыбом торчала. К французской борьбе он пришел случайно, не ради карьеры. Шутя, повалил одного, дурачась, свалил второго и третьего. Сразу началась слава чемпиона». Инструкторы из организации «Русских соколов» взялись за его сильное тело с таким же напором, как брались когда-то в школе гальванеров за его голову педагоги. По ночам кости стонали после тренировок, натертая в схватках шея вздувалась бугром, вешали ему на шею кранец с пяти пудовым снарядом и бегал Семенчук, как угорелый, от гюйсштока до кормового флага. А приятели подбадривали. — Давай, трошка, наяривай! Ежели минную дивизию кверху лапками опрокинешь, мы тебе с бутылку чистой ханжи поставим. Семенчук верил, что минную дивизию он на ковре разложит, но бригада крейсеров с абаланской позиции растила и нежела под своей броней такого первобытного лба, который... По слухам, вручную, без помощи моторов, мог провернуть корабельную башню. Честь своего линейного корабля «Гангут» гальванер защитил. Уже лежат на лопатках и не пикнут однотипные «Гангуту» линкоры «Севастополь», «Полтава» и «Петропавловск». А вот дальше-то как? Крейсера, кажется, не шутили. Говорят, по литровой банке сгущенного молока выделяют на прожор своему чемпиону. Ходят по флоту нездоровые панические слухи, будто этого быка офицеры даже с вахтой сняли. Лежит теперь кверху пузом на рундуке, силу копит. «Как фамилия-то его?» — дознавался Семенчук о сопернике. безголовый Хе -хе, это тоже нехорошо». безголовый это всегда сильнее головастиков. А главою подпольной ячейки большевиков на линкоре Гангут был унтер-офицер Владимир Полухин. Примечание. В. Ф. Полухин 1886-1918 годы впоследствии был расстрелян английскими интервентами в числе 26 бакинских комиссаров. Он возглавлял работу и дальше на всей бригаде линейщиков. Семенчук, по праву чемпиона, имел доступ на другие корабли, и Полухин частенько использовал борца для связи между партийными ячейками дредноутов. Конспирация соблюдалась строго, ибо политический сыск на флоте был доведен жандармами до идеального совершенства. Вводились и шкуры, которые по ночам в каюты офицеров стукали. Но Полухин, парень башковитый и ловкий, был всегда на стороже. «Сейчас самое главное», — внушал он товарищам, — «ты наражен попусту не прись, этим ничего не докажешь». Большевик должен быть самым дисциплинированным по службе, самым смелым в бою. Важно, чтобы офицеры нас попусту не теребили. Пусть анархия на пуговицах до курения засыпается, а мы — образцы поведения. Это верно. Большевики на линкорах были примером для других, и почти все члены партии носили на плечах яркие контрики унтер-офицеров. Война внесла в работу большевиков многие нелады. Подпольщики, как правило, с мобилизацией 1914 года потеряли самое главное в работе — связь. Кто не арестован, тот был мобилизован. Один занял патриотическую позицию, а другой просто пропал. Явки пустовали, связь отсутствовала. А если связь и была, то, видать, струилась неслышными ручейками где-то в глубочайшем подполье, как глухие подземные воды, и было не узнать, где они, эти воды, вырываются на поверхность. Вот об этом часто на линкорах говорили. Придумывали сообща различные ходы и выходы, как попасть в Петроград. Невозможно». Даже сидящие в Кронштадте и те, словно замурованные, не могли дальше Оренейнбаума вырваться. — Хорошо быть раненым, — размышлял Семенчук. — Конечно, чтобы не до смерти шлепнули, а только ну, повредили по мясу. Тогда ты, кум королю, повезут тебя в тыл, вот и связь. Линейные силы Балтфлота включены в систему главной обороны Финского залива. Дредноуты находились в повышенной готовности. Война есть война, и долг есть долг. «А в Питере побывать надо», — говорил Полухин. «Без новой литературы, без связи с партией мы заскучаем». Не огурцы же мы соленые, которым только и хорошо, пока они в родимой бочке квасятся. Конечно, есть еще один способ дезертировать, но я думаю, никто из нас на это не пойдет. Незаметно теплое и приятное лето пришло в шхеры Финские. Хорошо спится матросам на палубах под казенными рыжими одеялами, глядя на чистые звезды, что рассыпаны над ними. Допоздна мечтают матросы. О том, о сем, о житье-бытие, как дальше? После войны-то как будет? О любви немало сказано, о ней неизбежной». Договорятся, пока склянки не отбубнят, третий час ночи. «Задрай все дырки, какие имеешь! Братва, спать, спать!»